С первых же дней Амелия заметила, что синьор Агостиньо Брито не сводит с неё глаз и догадалась, что это не простота. Амелия покраснела, у неё занимался дух отлавливания. Она была в восхищении от молодого человека, находя его очень обаятельным. Однажды у домны Марии де Асунсен гости начали просить Агостиньо почитать какие-нибудь новые стихи. После ударами Посидите, стихи писать не лади печь, весело отнекивался он. "Ну не ломайтесь, не заставляйте себя упрашивать", настаивали дамы. "Хорошо, хорошо, не будем ссориться из-за пустяков". Иудейку Брита предложил сборщик на логах из алкобасы. "Нет, иудейке не подойдёт", возразил огастинья. "Сегодня я прочту смуглянку", и он взглянул на Амелию. это стихотворение я сочинил вчера. Просим, просим. А я подиграю перед нашим одним из гостей, сержант шестого ягерского полка, и взялся за гитару. Все замолчали. Синьор о гостине откинул назад волосы, поправил очки, опёрся обеими руками о спинку одного из кресел и, устремив взгляд на Амелию, объявил: "Смоглянка «Из Леевии. В Леевии ты, смуглянка, рождена. Среди долин зеленых был твой дом. Ты словно роза свежести полна, И сладость меда в имени твоем». «Прошу прощения», — прервал его сборщик налогов, «донни Жуалини дурно». Речь шла о дочери алкабасского юрисконсульта, сидевшей среди дам. Она вдруг сильно побледнела и упала в обморок. Руки безжизненно повисли, голова склонилась на грудь. Ее опрыскали водой и отнесли в комнату Амелии. Там Жуалину расшнуровали, дали понюхать ароматического уксуса. Она приподнялась на локте, огляделась, затем губы ее начали дрожать, и она зарыдала. Мужчины в гостиной комментировали это происшествие. В комнатах душно, заметил кто-то. Знаем мы, от чего ей душно, намекнул сержант. Сингёр в гостиной крутил ус с недовольным видом. Несколько дам пошли проводить Жуалину до дому, донна Мария де Ашунсан и Санжанейра. Накинув шали, присоединились к корту. Было ветрено, впереди шел слуга с фонарем. Они в молчании двигались по песчаной улице. — А ведь это тебя касается, — тихо сказала донна Мария де Асунсан в Сан-Жанейре, немного отстав от остальных. — Меня? Тебя, ты не догадалась? В Алкабасе Агастини ухаживал за Жулианой. А здесь увлёкся Амелией. Жулиан это поняла, особенно когда он начал читать стихи и смотреть на Амелию. Ну и хлоп. Только этого не хватало. Не глупи, пожалуйста. А гостиня получит от двух тёток несколько тысяч крузада. Это хорошая партия. Рузада то же, что Пинта, монета, равноценная четыремстам рейсам. На следующий день, после купания, Сан-Жанейра переодевалась под тентом, а Амелия ждала ее, сидя на песке и любуясь морем. «Ола, вы одни?» — произнес голос позади нее. «Ола». Это был Агостиньо. Амелия молчала и что-то чертила на песке зонтиком. Синьор Агостиньо вздохнул, разгладил ногой песок и написал: "Амелия". Амелия задерделась и хотела было стереть рукой эту надпись. "Что ж", сказал он и наклонившись к ней прошептал: "Это имя с муглянки. Вы сами знаете. И сладость мёрдэ". «В имени твоем!» Она улыбнулась. «Какой вы! Из-за вас бедная Жулиана упала в обморок! Вот еще что мне до Жулианы надоело! Страшна, как смертный грех! Что прикажете с собой делать? Таков я! Поверьте, я больше знать ее не хочу, ибо увидел другую женщину, ради которой готов пожертвовать всем. Конечно, я не могу. «Кто же эта дама?» «Наверно, Донна Бернарда?» «Донна Бернарда была припротивная старуха, вдова полковника». «Она самая», — ответил он, смеясь. «Я страстно влюблен в Донну Бернарду». «А, так вы страстно влюблены», — тихо сказала она, не поднимая глаз и продолжая чертить на песке. «Вам угодно смеяться надо мной?» — скричала гостинья, Схватил складной стульчик и сел очень близко ото мели. Амире встала. Вы не хотите, чтобы я сидел рядом с вами? обиделся он. Ах, нет, просто мне надоело сидеть. Наступило молчание. Вы уже купались? спросила она. Да. Вода тёплая? Нет. Болос о гостине звучал крайне сухо. Вы рассердились, спросила она, слегка прикоснувшись рукой к его плечу. Богастенько поднял глаза, увидел улыбку на хорошеньком смоглом личке и б윤ка воскликнул: "Я без ума от вас". Цифнула она. Сан-Жаннэра приподняв презент, выходила из-под навеса, вся укутанная в парень с повязанным на голове полотенцем. Вы уже искупались? Емного озябли? Тут чуже я обратился к ней в гостине, снимая свою соломенную шляпу. Как вы здесь? Да пришёл полюбоваться морем. После купания хорошо перекусить не так ли? Или что-то просим? ответила Санджонеера. Огастине, образец галантности, предложил руку старший из дам. С этого дня Огляд сту последовал за Амелией повсюду. Утром сопровождал на купание, вечером на прогулку по пляжу, собирал для неё красивые ракушки и сочинил в её честь новое стихотворение Мечта. Последняя строфа звучала до невозможности бурно. Мне снилось: "Я держу тебя в объятиях, и ты дрожишь, трепещешь, вступаешь. Поначалу милия с волнением шептала эти слова, вздыхая и обнимая подушку. Стояли уже последние дни октября, купальный сезон кончился. Однажды поздним вечером весёлая компания Донны Марии де Асунсан отправилась гулять при лунном свете. На обратном пути поднялся ветер, тяжёлые тучи заволакли небо. Дождь застал их неподалеку от небольшого сосняка. Дамы, испуганно вскрикивая, побежали укрыться под деревьями. А гостини с хохотом утащил Амелию за руку в самую чащу леса, подальше от остальных. И там, под заунывный однообразный шорох хвои, сказал ей тихо сквозь стиснутые зубы. «Ты меня с ума сводишь, девочка!» «Ах, что вы!» — пролепетала она. Но Агастини с внезапной серьезностью сказал, «Знаешь, ведь завтра я должен уехать». «Вы уезжаете?» «Вероятно, еще не знаю. Послезавтра начинаются лекции». «Вы уезжаете?» Вздохнула Амелия. А Агастини неистово сжимая руку Амелии прошептал, «Пиши мне». «А вы будете мне писать?» Когда Агастини схватил Амелию за плечи и впился в ее губы, жадным поцелуем. «Оставьте меня! Оставьте меня!» бормотала она, задыхаясь. Но с уст ее вдруг сорвался слабый стон, подобный голубинному воркованию. Она уже не сопротивлялась. Тут раздался пронзительный голос Донны Жоакины Гансоза. «Дождь перестал! Пойдемте! Скорей! Скорей!» Амелия, оглушенная, вырвалась из-за из сжимавших ее рук, и убежала под защиту маменькиного зонтика. На следующий день Агастини действительно уехал. Начались осенние дожди. Вскоре Амелия, ее мать и донна Мария де Асумсан вернулись в Лейрию. Прошла зима. В один прекрасный день, сидя у Сан-Жанейры, донна Мария де Асумсан рассказала, что получила письмо из Окабасы. Ей писали, что Агостиньо Брито женится на дочке Вимейро. Молодец, воскликнула дона Жуакина Донсоза. Положит в карман немного, не мало, 30 конта. Или вогу бане дура. Конта миллион рейсов или тысяча мил рейсов. Амелия Она всплакнула при гостях. Она любила огостиние, она не могла забыть того поцелуя в лесу, ей казалось, что радость навсегда покинула её. Амелия часто вспоминала про юношу, о котором рассказывал дядя Аист. Не найдя счастья в любви, он укрылся в уединении монастыря. Она стала всерьёз думать, не постичь ли ей и ей в монахини, и всецело предалась церкви. Это была вспышка религиозного чувства, которое уже давно, с самого детства, занимало в ее жизни большое место и с годами все прочнее укоренялось из-за постоянного общения со священниками. Целые дни Амелия просиживала над молитвенником, развесила по стенам цветные литографии святых, простаивала долгие часы в церкви, читая бесчисленные молитвы при святой деве, ежедневно слушала мессу, ходила каждую неделю к причастию, и приятельницы Сан-Жанейры считали ее дочку примером благочестия, способным обратить на путь спасения любого безбожника. Именно в это время каноник Диас и его сестра Донна Жозефа Диас зачастили к Сан-Жанейре. Очень скоро Каноник стал другом дома. После завтрака он неизменно появлялся на пороге со своей собачкой, как прежде декан со своим зонтом. «Я очень ценю его, он делает мне много добра», — говорила Сан-Жан-Эйра. «Но все-таки дня не пройдет, чтобы я не вспоминула сеньора декана». Сестра Каноника совместно с Сан-Жан-Эйрой Основал в тому времени сестричество при святой и премилосердной Деве Марии. Дона Мария де Ашунсан и сестра Гонсоза были из числа первых прозелиток, и вскоре дом Сан-Жаннеры превратился в своего рода центр клирикального влияния. То была вершина жизненного пути Сан-Жаннеры. Аптекарь Карлос говорил не без яда, что Епархиальное управление перекочевало на улицу Милосердия. Многие священники и новый декан приходили сюда каждую пятницу. В столовой и в кухне стояли изображения святых. Прежде чем нанять прислугу, её подвергали строжайшему экзамену по катехизису. Здесь создавались репутации, и если в кружке Сан-Джованнейри говорили о ком-нибудь что он не боится Бога, это означало, что его доброе имя погибло безвозвратно. Здесь распределялись должности звонарей, кладбищенских сторожей, резничих. Всё это не без хитроумных интриг под благочестивые разговоры. Дамы ввели в своём кругу даже нечто вроде форменной одежды. чёрных и лиловых тонов. Дом в Глухау, росном, ладанном и воском, и Сан-Жаньера держала в своих руках всю торговлю облатками. Как прошло несколько лет, мало помалу благочестивый кружок начал распадаться. Связь Сан-Жанэры с каноником Диесом стала предметом пересудов, и духовенство пошло за благо держаться подальше от её дома. Новый декан тоже умер от апоплексии. Это стало уже традицией в Лирии, где деканы мерли как мухи. Лото по пятницам потеряло былую притягательность. Амелия сильно изменилась за эти годы. Она выросла и превратилась в красивую 22-летнюю девушку с бархатистым взглядом и свежими губками. Свою первую любовь в кагостине она уже называла глупым ребячеством. Амелия оставалась набожной, но по-иному. Теперь в религии ее больше всего привлекала пышность и великолепие церковной службы, стройное пение под звуки органа, золототканные покровы, сверкающие при свечах, главный алтарь в убранстве из ароматных цветов, звон цепочек, на которых покачиваются кадила, голоса певчих, красиво вплетающиеся в гудение хора: аллелуйя, аллелуйя, аллелуйя. Собор был её оперным театром, а вера в Бога праздничной и радостной стороной жизни. Она любила наряжаться к воскресной мессе, прыскаться духами и жачно преклонять колени на ковре перед главным алтарём, улыбаясь канонику Соданья или в падре Брито. Но выдавались дни, когда она по выражению в Сан-Жаннейре опять снекала. На неё находило уныние, лицо желтело, в уголках рта проступали старческие морщинки. В такие периоды она на целые часы впадала в беспричинную тоску и утешалась только тем, что блуждая по комнатам на подвала святый Боже или угрюмую мелодию погребального звона. Но потом к девушке возвращалась обычная весёлость, а с ней и умение радоваться красоте церковной службы, и она снова досадовала, что их собор, незрачное сооружение холодного и иезуитского стиля, хорошо бы молиться в маленькой, уютной церкви, устланной коврами, отделанной золотом, освещённой газовыми рожками. и чтобы там служили красивые священники у престола, нарядного, как этажерка с безделушками. Ей было 23 года, когда она познакомилась с Жоаном Эдуардо. Случилось это в праздник тела Господня в доме у нотариуса Нунеса Феррала, в чьей квартире Жоан Эдуардо служил клерком. Амелия, ее мать и дона Жозефа Диас Вошли к нотариусу. С широкой веранды его дома, увя сне богатыми покрывалами из жёлтой парчи, хорошо было любоваться процессией. Жоан Эдуардо тоже вышел на веранду, скромный, серьёзный, весь в чёрном. Амилия давно знала его, но в этот день впервые обратила внимание на белизну его лица, на то, как почтительно он преклонил колени и подумала, а он очень порядочный. Вечером после чая толстяк Нуньес, 휘галявший в растянутом сюртуке, из-под которого выглядывал белый жилет, в упоении кричал на всю гостиную своим тонким, свирестящим голоском: "Прошу встать парами, кавалеры приглашайте дам". Его старшая дочь сидела за фортепиано И с оглушительным треском играла вывезеная из Франции мазурку. Жан Эдуард подошёл к Амелии. "Нет, нет, я не танцую", коротко ответила она. Жан Эдуард отошёл не стал танцевать. Он отошёл на несколько шагов, прислонился к стене у двери и, заложив руку в вырез жилета, устремил взор на Амелию. Амелия видела это, хотя усиленно смотрела в другую сторону. Её было довольно, когда, заметив подлинный её пустой стул, Жорж Эдуардо вновь подошёл, она охотно подвинулась и подобрала свою пышную шёлковую юбку, чтобы освободить ему место. Клерк в смущении теребил ус слегка дрожащими пальцами. Амелия первая заговорила с ним. Вы тоже не танцуете, сеньор Жорж Эдуардо? А почему бы не хотите танцевать, Донна Амелия? Она слегка откинулась назад и сказала, расправляя складки шёлкового платья: "Ах, я уже выросла из подобных забав. Ведь я взрослая, серьёзная девушка. Настолько серьёзная, что никогда не смеётесь?" спросил он, вкладывая в свои слова какой-то особый смысл. "А чего же иногда смеюсь, когда есть над чем?" ответила она, слегка склонив голову набок. "Ну над мной, например. Над вами? Вот так-так." с какой стати мне над вами смеяться? Разве в вас есть что-нибудь смешное? Она оживленно обмахивалась черным, шелковым веером. Он молчал, собираясь с мыслями, стараясь придумать ответ полюбизней. Неужели вы и вправду никогда, никогда не танцуете? Я же сказала, что нет. Какой вы любопытный. Просто я вами интересуюсь. — Ах, оставьте, — ответила она, качнув головой. честное слово. Но тут дона Жозефа Диас, наблудавшая за парочкой, направилась к ним с нахмуренным лицом, и Жан Эдуард Арабиев перетиравался. Когда гости расходились и Амелия одевалась в передник, Жан Эдуард снова подошёл со шляпой в руке и сказал: "Окутайтесь потеплей, не простудитесь". Так вы продолжаете интересоваться мной, пошутила она, поправляя на шее кружевной край своей шерстяной шали. Всё сильнее и сильнее, поверьте. Две недели спустя в Лайрию прибыла труппа испанских артистов, ставивших "Сарсуэлу". "Сарсуэла" испанская комическая опера, в которой пение перемежается с декламацией. Украшением трупы была певица контральта по фамилии Гамачу. Дона Мария де Асунсан абанировала ложу и пригласила в театр Сан-Жонейру с дочерью. Амилия две ночи в спешке и волнении шила себе новое кисеёное платье с отделкой из голубых бантов. Жан Эдуард де Буф партерие И пока Гамач блестела на пудреном лицом из-под валенсийской кружевной ментильи и выкрикивала гортанные мологенье, играя веером со старушечьей грацией, он жадно любовался Амелией. Спектакль окончился. Клерк подошёл с приветствием и предложил Амелии руку, чтобы проводить до самой улицы Милосердия. Санжанера, дона Мария де Асунсан и нотариус Лунес слепо зади. Как вам понравилось гамачо, синьор Жоан Эдуардо? Откровенно говоря, я его не слышал. Что же вы делали в театре? Смотрёл на вас, ответил он твёрдо. Она сразу остановилась и сказала с лёгкой изменившимся голосом: А где же маминке? Анастасия в покое маминку. И склонившись к самой её лицу, Жоан Эдуардa стал говорить о своей любви. Он сжимал её руку и горячечно повторял: "Я так вас люблю, я так вас люблю". После музыки и красок театра Амелия была в мёрном возбуждении. Тёплая ночь, мерцание звёзд на летнем небе, всё это нагнало на неё какую-то томную разнеженность. Взяв её руки, она едва слышно вздохнула. "Вы тоже меня любите, да?" спросил он. «Да», — ответила она, и пылко сжала пальцы Жоанна Эдуарда. Но, как потом говорила самой себе Амелия, на нее просто нашел такой стих. Прошло несколько дней, она ближе познакомилась с Жоанном Эдуарда, чаще с ним говорила, и ей стало ясно, что ее совсем к нему не тянет. Она ценила его, находила славным и симпатичным, Понимала, что из него выйдет хороший муж, но сердце ее безмолвствовало. Клерк, между тем, ходил на улицу Милосердия чуть ли не каждый вечер. Сан-Джан-Эра благоволила к нему за благородные намерения и честность характера. Но Амелия оставалась равнодушной. Правда, по утрам она поджидала у окна, когда он пройдет на службу. Вечером делала ему глазки. Но только для того, чтобы не оттолкнуть молодого человека, сохранить в своей однообразной жизни хоть намек на любовное увлечение. В один прекрасный день Жоанн Эдуардо заговорил о женитьбе. «Если Амелия согласна, то я со своей стороны», — сказала Сан-Жоан-Эйра. Когда она передала этот разговор Амелии, та ответила уклончиво. «Сейчас мне не хочется об этом думать, там видно будет». Они пришли к молчаливому решению, подождать, когда Жоан Эдуардо получит место чиновника в гражданском управлении, великодушно обещанное ему доктором Годинья, самим доктором Годинья. Так и жила Амелия, пока в их доме не появился падре Амара. В ту бессонную ночь воспоминания всей прожитой жизни возникали перед ней какими-то обрывками, словно клочья облаков, гонимых ветром. Она уснула поздно и проснулась, когда солнце уже высоко стояло в небе. Амелия нежилась в полусне, как вдруг услышала в столовой голос Русы. Синьор настоящий уходит в собор с синьором каноником. Амелия соскочила с кровати, подбежала в одной сорочке к окну, И приподняв уголки седой занавески, выглянула на улицу. Утреннее солнце ослепительно сверкало. По мостовой, разговаривая с каноником и держа в руке белоснежный носовой платок, шёл падре Амара, стройный и подтянутый в сутане из тонкого сукна.